Глава восьмая Следующий день начался с сюрпризов Даша попросила меня не отлучаться из дворца Причем высказала это практически приказным тоном И Антонио поддержал супругу А затем они оба укатили в неизвестные дали Пришлось убивать Скоку в большой библиотеке Только к вечеру по возвращении графской читы стало немного легче Мы неплохо провели остаток дня за приятной беседой Увы, к телу княжны меня той ночью не допустили. Полудню следующего дня стало еще веселее. Меня буквально завалили корреспонденцией. Я мог ждать всего чего угодно, но только не целого вороха приглашений на разные приемы и рауты. Мое недоумение развеяла княжна, опять с самого утра отлучившаяся по делам и вернувшаяся домой только под вечер. «Тебя хотят убить», — заявила она с полной уверенностью в правоте своих слов. Этим! усмехнулся я, приподняв стопку приглашений, которые принес для показа в будуарный кабинет. На каждом из этих приемов тебя будет ждать как минимум один бритер. Неужели в Москве так много наемных убийц? Ответ княжны меня откровенно озадачил: В Москве много идиотов. Уверен, этой сучке даже тратиться не пришлось. Хватило полунамеков и парочки глупых слухов. Даша вздохнул и, подойдя ближе, взъерошила мои волосы. «Боюсь, мой милый друг, я вовлекла тебя в еще большие неприятности, чем думала. Мне кажется, что охота на упырей будет менее опасна, чем вражда с княгиней. Все так серьезно?» «Да, и я тут ничего поделать не смогу. Отец тоже не станет вмешиваться, как и братья». «Императорская семья старается держаться подальше от дворянской игры в тени света. Но ты заинтересовал моих родных, так что сегодня они приедут к нам на ужин из смотрины». «Отец или братья?» — Не слабо так напрягся я. «Вот уж без чего я с удовольствием обошелся бы, так это без близкого знакомства с императором». «Ты слишком высокого мнения о себе улыбнулась, книжна». «Быть представленным наследнику трона — это высокая честь и немалая награда даже для родовитого дворянина». «Мне больше нравится получать подобные поощрения деньгами», — проворчал я, чем заставил Дашу прыснуть от смеха. «Нет, тебя нужно срочно увозить из Москвы». И она совершенно права. «Не везет мне что-то в столице. В Тупинске мое совсем не местное происхождение удавалось успешно скрывать. Но там раздражителей было поменьше». А тут из меня инаковость прямо перла со страшной силой. «Ну, не привык я, чтобы на меня смотрели, как на унтерменша, вот и сорвался. Теперь придется следить за каждым своим словом. Слишком уж расслабила меня тихая провинциальная жизнь рядом с милыми и незлобивыми дворянами. Там-то границы между сословиями были практически стерты, а здесь... «И чем мне грозит эта великая честь?» «Ты зрядуешься, с мягкой улыбкой пожурила меня княжна. «Братья хотят посмотреть на тебя, но не как на мартышку с берегов Ганга, а как на возмутителя спокойствия. К тому же им интересно, чего же эдакова нашла их взбалмошная сестрица в Ершистом Новгородце». «Рыбак, рыбака», — с улыбкой сказал я и, обняв Дашу, попытался ее поцеловать. «Не думаю, что рыбаки этим занимаются», — отпихнула меня княжна. «Отпусти, охальник, мне нужно готовиться к встрече с братьями, а это еще та морока. Даша ушла готовить ужин, точнее, накручивать хвосты прислуги, дабы они не запороли чего в всем архиважном деле, а я вернулся в свою комнату. Там меня поджидал чем-то озадаченный Евсей. «Командир, мне тут предложили пять сотен за твою голову». «И почему не взял?» — спросил я, вспомнив Тристана из собаки на сене, который раз эдак три подряжался убить своего господина, а в итоге сделал его графом. «Я сейчас не понял», — набычился казак. «Ну, взял бы да и забыл исполнить». «За такое и голову снять могут», — задумчиво протянул Евсей, явно прикидывая, как проделать подобную аферу. «Твое дело, и риск тоже твой. Но если они найдут кого-то другого, то на линии огня окажешься и ты. Кстати, а где это ты умудрился повстречаться со столь богатыми заказчиками?» «Ну, отошел на минутку выпить пива с новыми знакомцами», — замялся казак, рассматривая что-то на потолке. «А у меня спросить?» «Так я же только туда и обратно». Быстро успокоив вспыхнувшую злость, я начал доходчиво объяснять. «Евсей, мы сюда не пиво пить приехали. Я, конечно, не рассчитывал, что сразу влезу в неприятности по самые бубенцы, но так уж получилось. Так что тебя могут прирезать только ради того, чтобы ослабить меня». Если честно, я не очень-то верил в серьезность описанной Дашей угрозы, но и отмахиваться от нее не стоило. «В общем, если что», — хмыкнул казак, — «то, значится, можно вашу голову продать подороже?» «Да уж, если возьмешь, мало обида выйдет нешуточная». «Ведь не дешевка какая-нибудь, а голова цельного видака», — пошутил я и только после этого заметил, как Евсей с недовольством потирает запястье возле браслета. «Мешают?» «Не шибко», — пожал плечами оборотень. «Но непривычно и неудобно». Да уж, что-то за всем этим бедламом я совсем забыла о проблемах подчиненного. Ошибку решил исправить без промедлений. Отправив Евсея к себе с наказом не покидать дворец, я пошел искать Дашу. «Ваше высочество, уделите мне минутку». Что случилось? Оторвавшись от командования сервирующими стол горничными, спросила она. «На моего оборотня еще на вокзале браслеты нацепили». «И что с того?» — раздраженно уточнила Даша. «В столице так положено. Чем ваш оборотень лучше меня?» Нервность подруги в преддверии появления ее братьев начала напрягать и меня. «Если придется срочно выезжать на место преступления, от обратня в браслетах не будет никакого толку». «Зачем он тебе вообще нужен? Я наняла двух ведьмаков, да и от дядюшки будет не меньше десятка жандармов». «И еще прибавь к этому полицию...» «Даша...» «Тихо, чтобы не слышала прислуга, но с нажимом сказал я...» ей «Евсей мне необходим, и без него я за упырями бегать не рискну». «Ох, как с тобой тяжело!» — искренне вздохнула княжна. «Но вот почему мне приходится вечно уговаривать тебя, как гусару, воспитанницу пансиона благородных девиц?» «Фи, ваше высочество, как можно использовать столь пошлые сравнения?» — решил я немного смягчить ситуацию шуткой. «Хорошо, я постараюсь уговорить на это дядюшку, когда он станет просить меня о помощи». «Ваше высочество, вам никто не говорил, что вы авантюристка?» — с подозрением спросил я. «Да, я такая». Зорно подмигнув, вернула она мне мои же слова. «Так, а теперь не мешай». «Мне страсть, как не хочется выслушивать от братцев наровоучения о том, какая я плохая хозяйка!» «Так вот, о чем она беспокоится!» «Мне хотелось сказать Даше, что недостаточно изысканно накрытый стол вряд ли испортит ее репутацию, но решил не лезть под руку ошейничек шейничек-то у нее с защелкой, и забывать об этом не стоило ни на секунду!» «Вопреки моим опасениям, раздутым нервозностью Даши, Визит ее родственников оказался простым и даже будничным. За этим действием я наблюдал со стороны, дожидаясь, когда Даша выберет удобный момент для моего представления. Наследник престола, великий князь Андрей Петрович, выглядел помолодевшей копией своего отца. Такой же мордатый, только бакинбарда имел значительно меньше и дочисто брил подбородок. Не знаю, как у императора, но у его наследника была располагающая открытая улыбка, а глаза хоть и маленькие, но беззлобно смешливые. Цесаревич оделся на ужин сестры в дорогую армейскую форму с погонами капитана. Третий сын Петра III, Петр Петрович, был пониже брата, но и пошире. Причем под военной же формой скрывались не отложения жира, а плотное мясо и мышцы. Этот, несмотря на относительно молодой возраст, носил окладистую бороду, с которой очень гармонировали кустистые брови. Сейчас он хмурил эту растительность, выслушивая явно начавшийся еще в дороге монолог брата, «Ты пойми, если мы впредь будем заказывать основные узлы в Германии, то никогда не научимся делать свои!» «Но свои-то изрядно хуже! Помнишь, как во время финского конфликта ломались броневики, и все потому, что собирали их...» «Так, а ну хватит о своих железках!» «С наигранной строгостью сказала Даша. Обнимите-ка сестру, ваши императорские высочества!» Андрей Петрович тут же распахнул свои медвежьи объятия и сгробастал такую хрупкую на его фоне сестру — А вот Петр Петрович был намного сдержаннее, он еще больше нахмурил свои кустистые брови и скупо мокнул Дашу в щеку, при этом недовольно покосился на меня. Третьему сыну императора явно не нравилась такая фамильярность в присутствии посторонних. Если честно, меня сильно порадовало то, что наследником империи является именно Андрей. «Дарья, познакомь нас со своим другом», — прогудел цесаревич. Наследнику было чуть за тридцать, а его брат был младше лет на пять. Так что для моей души они были слишком молоды, но, глядя на мое тело, они не могли не испытывать превосходства более взрослых людей перед юнцом. А если добавить сюда разницу в социальном статусе, то становилось совсем печально. Впрочем, таких людей, как Андрей Петрович, я немного знал по прошлой жизни. Для нормальных отношений с ними достаточно быть честным и открытым. Позвольте представить вам титулярного советника ведака Игната Дармидонтовича Силаева. Он не раз оказывал мне неоценимые услуги, почти торжественно изрекла Даша. Хорошо, что она заставила меня надеть мундир, так что я мог позволить себе резкий армейский кивок вместо поклона, но все же удержался от гусарского щелкания каблуками. Пока я разводил политессы, Петр что-то проворчал себе под нос, и Андрей тут же отреагировал на это. «Прекращай, ты же читал дело этого молодого человека, и знаешь, о каких услугах идет речь». Мое отношение к бородачу испортилось еще больше, но буду держать эту нелюбовь очень глубоко внутри. Мне и книги Неголицыны хватило с головой. Андрей широко улыбнулся и, сделав полшага ко мне, протянул руку. Я тут же быстро сократил дистанцию между нами и пожал протянутую ладонь. Рад знакомству, Игнат Дармидонтович. Пророкотал Цесаревич. Его брат ограничился небрежным кивком. С Антонио они оба поздоровались сухо, но без явной вражды. Ох, не просто живется графу в столь чудной семейке. Это только в сказках герой женится на принцессе, а дальше сплошное «и жили они долго и счастливо». В реальности же беды нового члена венценосной семьи с этого момента только начинаются. После обмена любезностями Даша повела нас в столовую, а это значило, что средний принц опоздает, а то и вовсе не приедет. Ужин начался слишком уж натянуто. Гости молча принимали пищу, изображая из себя инструкторов по правилам поведения за столом, а слуги с не меньшим опломбом помогали им в этом почти театральном действии. Не знаю, сколько там положено вот так вот по птичьи клевать и сидеть, словно лом проглотили, но минут через десять Даша кивнула старику лакею, и слуги быстро покинули столовую. «Цесаревич откинулся на спинку стула и уставился на меня». «Игнат Дормидонтович, вот все удивляюсь, как вам удалось в столь юном возрасте пройти через испытания кое-иному опытному ведьмаку не по силам?» «Ну и что я должен на это ответить? Выпятить грудь колесом и выдать что-то о службе Отечеству и Императору?» «Перебьется». В голове внезапно всплыла сцена из чудесного фильма «Особенности русской охоты». «Жить захочешь и не так раскорячишься», выдал я с философским видом. Сначала прыснула Даша, а затем ее поддержал басовитый смех цесаревича. Петр лишь кривил губы, а Антонио по-доброму улыбался. «Понятно, в Топинске», — продолжил цесаревич. «Там наверняка, куда ни плюнь, всякая нечисть, и приходится лезть на рожон. Но здесь-то вы зачем ввязались в свару с княгиней Голицыной? Дама она, конечно, своеобразная, но вам чем не угодила?» «Не люблю, когда при мне обижают моих друзей», — глядя прямо в глаза цесаревича, ответил я. «И все?» — удивился он. «Вам просто не понравилось, что княгиня позволила себе лишнего в общении с Дарьей, и вы нахамили представительницы одной из самых древних фамилий империи? Простите, Игнат Дормидонтович, но это слишком даже для новгородца». «С чего вы взяли, что я ей хамил?» «Ну а что же вы тогда сделали?» — цесаревич удивленно перевел взгляд на Дашу. «Он, по очень настоятельной просьбе княгини...» «Просто рассказал ей историю из своей жизни», — с невинным видом ответила за меня княжна. «Хотите, он поведает ее и вам». «Вот гадюка!» Конечно же, пришлось рассказывать, причем ничуть не смягчая красок, а то с Дашей станется самой добавить этих самых красок до да погуще. Конечно, мужики оказались намного крепче изнеженных дам, но Петру Петровичу все же пришлось запить вином, возникший в горле ком, и это немного примирило меня с реальностью». Улыбка цесаревича чуть подувяла, и на пару минут за столом возникла тишина. «Насколько мне известно, вы были довольно близко знакомы с профессором Нартовым», спросил Андрей Петрович, меняя тему. «Да, смею надеяться, он видел во мне такого же друга, каким был для меня». «Даже так?» — удивился цесаревич. «То, чему меня научил Федор Андреевич, и кое-какие его подарки не раз спасали мне жизнь», отвечал я обтекаемо, потому что не знал... Ведомо ли принцам о том, что Нартов и Омский мясник — одно и то же лицо? Судя по реакции Петра Петровича, все члены императорской семейки были допущены до секретной информации. «И после этого вы с легкостью сдали его жандармом? удивленно спросил третий сын императора. В его голосе я даже заметил нотки презрения. «С легкостью!» — нахлынувшие воспоминания заставили меня зло скрипнуть зубами — — Ваше Высочество, желаю вам никогда не становиться перед выбором между другом и совестью. — Вы забыли о чести, — с вызовом бросил мне Петр Петрович. — Ради друга я поступился бы честью, не задумываясь, — не менее гордо ответил я. Получился эдакий разговор двух напыщенных дворян, что было тут же отмечено цесаревичем. — Не заводитесь! — небрежно отмахнулся он от нашей склоки, и, как ни странно, меня это мгновенно остудило. — «Игнат Дармидонтович, неужели, общаясь с профессором, вы ничего не заподозрили?» «А вы?» — ответил я вопросом на вопросы, зная, что Нартов помог Даше справиться с ее темной ипостасью, а значит, был знаком с августейшим семейством. «Лично я видел его всего пару раз, да и то мельком, а Петр вообще не встречал ни разу. Я не алиенист, ваше императорское высочество, да и в повседневной жизни Федор Андреевич был вполне обычным» если так можно назвать столь выдающегося человека. И зверство он творил не ради потехи, а потакая своей нездоровой страсти к познанию неведомого. Если честно, зная в момент поимки Нартова то, что его ждет в будущем, поступил бы иначе. «Отпустили бы мясника?» — прищурив глаза, спросил Петр. Если он хотел вызвать во мне гнев, то просчитался. «Нет», — вздохнул я, — «нашел бы в себе силы убить его». За столом опять стало тихо, но в этот раз тишину нарушил не цесаревич. Дверь столовой открылась, и Лакей впустил довольно примечательного персонажа. Похоже, в царственной семье была нарушена классическая схема сказки о трех братьях. Исключением из генетического правила был не младший, а средний. Второй сын императора отличался от братьев как баллонка от питбулей. Бледная кожа и нездорового вида длинные волосы в вкупе с какой-то дерганой походкой. Да и вообще выглядел он не очень. Слишком уж болезненно, что, учитывая возможности магической медицины этого мира, как минимум странно. Несмотря на то, что в столовую вошли два человека в гражданских костюмах, ошибиться было невозможно, потому что вторым был пышущий здоровьем грузин, который наверняка доминировал в этой парочке. Практически сразу Николай Петрович смущен на снег под взглядами братьев, недовольных появлением незваного гостя, а в том, что грузина здесь не ждали, сомнений не оставалось. Стол сервировали лишь на 6 персон. Впрочем, слуги тут же исправили ситуацию, а Даша сделала вид, что так и нужно. «Я всю свою прошлую жизнь прекрасно относился к грузинам, но, похоже, у меня есть шанс подтвердить правила исключением. Нет, князь Вахтанг Георгиевич Вачнадзе вел себя очень вежливо, а по веселому обаянию давал несколько очков даже Андрею Петровичу. Все выглядело вполне пристойно, но уже через несколько минут общего застолья стало понятно причина его бесцеремонного появления на чужом семейном собрании, и моя симпатия к нему резко увяла. «Игнат Дармидонтович, дорогой!» — с лучезарной улыбкой обратился он ко мне, когда стихло общее обсуждение последних сплетен высшего света Москвы. «В столице нынче так много праздников, а я слышал, что вы заперлись в этих стенах, как монах какой-то, и никуда не выходите!» «Поверьте, таких великолепных и пышных праздниц, как здесь, вы нигде не увидите, тем более в своем захолустном Болотинске!» Тупинский с не менее милой улыбкой поправил я. «Вах, не суть важна!» — отмахнулся Вахтанг. «Вы многое теряете. Может, вас одручают слухи о том, что на таких собраниях можно встрять в дуэль? Ну так, дворянину недостойно опасаться столь невинных развлечений. Давайте вместе сходим, к примеру, на прием к барону Эггерту. Я всеми силами постараюсь оградить вас от любых опасностей». «Вот скотина!» Интересно, его натравили на меня в темную, наговорив всяких гадостей, или же князь в полной мере осознает, что творит? Не похоже, особенно потому, что он явно не обращает внимания на сверкающие злобы глаза Даши и нахмуренные брови цесаревича, причем оставить без ответа его предложение было невозможно, воно как внимательно смотрит мне в глаза. «Князь, а как вы относитесь к охоте?» «Почему вы об этом спрашиваете?» Впервые за время беседы нахмурился сбитый с толку вахтанг, потому что хочу вам сделать встречное предложение. Не хотите ли поохотиться на упырей? Обещаю. Так как у меня есть опыт в этом деле, постараюсь оградить вас от любых опасностей. Давайте сначала вы докажете, что вас не смущает охота на дичь, которая сама легко может стать охотником, а в качестве ответной любезности я покажу, насколько мне плевать на наемных бритеров. Так. А теперь уже мы будем внимательно смотреть на подбирающего ответ грузина. «Мы?» Потому что ответ захотели услышать все присутствующие за столом. «Откуда в Москве могли взяться упыри?» Попытался отшутиться князь, но из цепких коготков Даши еще никто не уходил. В начале моего приступа болтливости она проявила сильное недовольство, но затем, обдумав ситуацию, решила подыграть. «Ах, оставьте вахтанг, Георгиевич!» «Ни за что не поверю, будто Николя не поделился с вами этой тайной!» Молчавший весь вечер средний принц попытался возмущенно откашляться, но его попросту проигнорировали. «И когда же произойдет сия славная охота?» — оттягивая ответ, спросил князь. «Да кто же их знает, упырей-то! Они мне не отчитываются!» С простоватым видом развел я руками. «Не беспокойтесь, милый князь!» — заворковала Даша — — Я сообщу вам, как только сама узнаю. Надеюсь, вы тоже не станете мешкать. После этого княжна Мила так захлопала ресничками. Ну, прямо няшная няшка. Планы незваного гостя были порушены самым бессовестным образом, так что он сказался занятым и отклонился. Николя поспешил следом, наградив меня не самым ласковым взглядом. Как только за ними закрылась дверь, Андрей повернулся к Даше. — Сестрица, и что же это ты задумала? — Хочешь подложить свинью дядюшке и для этого вызвала из сибирской глуши своего нагловатого друга? — спросил Андрей, растеряв свое благодушие. — Суть ты ухватил, верно, — не стала смущаться княжна. Осознав, что Дашу не пробьешь, цесаревич обратился уже ко мне. — А вы, молодой человек, понимаете, на что идете? В ответ я также прямо посмотрел ему в глаза. — Мне понимать не положено по должности потому что есть приказ». Андрей Петрович недовольно поджал губы. «Дело в том, что великие князья в этой реальности были частично отлучены от прямого управления империей. Почему частично? Потому что каждый из них являлся шефом какого-нибудь министерства или департамента. В смысле, выступали в роли эдакого смотрящего при полноправных руководителях. Еще совсем недавно я был в подчинении Министерства внутренних дел, которое управляло как полицейскими силами, так и губернаторами» и находилась под опекой цесаревича. Теперь же я стал чиновником по особым поручениям генерал-губернатора, а вот они подчинялись уже напрямую императору. «Игнат Дормедонтович», — официальным тоном обратился ко мне цесаревич, «вы позволите нам пообщаться с сестрой, так сказать, в семейном кругу?» «Конечно». Я поднялся из-за стола и вновь по-военному кивнул. Меня совсем не удивило, что из столовой мы вышли вместе с Антонио. Кто бы сомневался, что семейные советы проходят без присутствия до предела скомпрометировавшего себя графа. Уже за дверью мы попрощались, и я отправился в отведенные мне покои. Судя по всему, сегодня ночных развлечений ждать не стоит, поэтому я разделся и лег в кровать. Но как бы ни вымотал меня этот странный ужин, заснуть сразу не получилось. Оставалось только пялиться в потолок и думать о том, как сильно напрягает меня сложившаяся ситуация, причем во всех ее аспектах. Вместо того, чтобы ловить вампиров, я шляюсь по приемам, званым вечерам и ужинам, где напрополую ссорюсь с представителями высшей знати империи, будь она неладна. Как же хочется вернуться в Тихий, добрый и такой уютный Топинск. Постепенно, сон все-таки одолел меня. Но, как назло, Протянулось это недолго.